Гарри так сжал кулаки, что ногти глубоко впились в ладони. Дурашка Дзини очень нескоро усомнилась в своем дружке-дневнике, но постепенно она стала что-то подозревать и попыталась избавиться от него. А тут-то ты и явился на сцену, Гарри. Ты нашел мой дневник...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 Грязная, латаная, перелатанная шляпа лежала у ног Гарри. Реддл опять залился своим диким смехом, отчего зазвучала и зазвенела вся огромная сводчатая комната, как будто смеялись одновременно десяток Редлов.